Глава пятая. Убийственная иллюзия, будто взгляды всех посторонних прикованы исключительно к нему. Но на самом деле, конечно, не так. Он не выделялся среди окружающих, спокоен, собран, лишён эмоций, а о том, что творилось внутри, знал только он. Иван перебежал дорогу, одав честь какому-то обоченому майору, вошёл в переулок, где раньше располагались торговые ряды. А сейчас только ветер гулял по заброшенным торговым точкам. На западе гремела канонада, карательные подразделения и части вермахта атаковали занятые повстанцами кварталы в районах Охота и Воля. Канонада на востоке, но уже с другим душком, части первого белорусского фронта, усиленные свежими подкреплениями. Похоже, что-то замышляли, проверяли на зубок качество обороны. Ещё от силы неделя, и армада Риницца в бой, сметая укрепления врага и слабые надежды поляков на обретение государственной независимости. За торговыми рядами простирался сквер с магнолиями и каштанами, как оазис посреди пустыни, охраняемая и убираемая территория. В глубине зелёных аллей здания переменной этажности, причудливой вытянутой формы, Модернистские архитекторы в 30-е постарались, придали фасаду что-то нелепое из выступов и ниш, угловатых балконов, карнизов и выпуклостей. В здании не меньше десяти подъездов. Здесь жили офицеры, кто-то с семьями, другие поодиночки, третьи приводили девушек легкого поведения или имели постоянных под руку из местного населения, чьи персоны СД и гестапо проверяли особенно дотошно. По подъездных дорожек прогуливалась охрана с повязками. Стояли легковые Мерседесы, Опели с купеливагенами. Если присмотреться, здание состояло из нескольких частей. Его соединяли закрытые переходы и фрагменты кровли. Жильё Гаультмана Венцеля находилось на первом этаже. Фрау Китель, пожилая этническая немка, обретшая гордое звание Volksdeutsche и отказавшаяся съезжать из города, как обычно мыла пол в коридоре, Шлёпала тряпка по мокрым половицам, бренчали вёдра. В дальней комнате по коридору играл патефон. Весь этот вид в сознании майора Таврина как-то смутно ассоциировался с советской коммуналкой: опрятнее, чище, больше приватности, и всё равно, как ни крути, общежитие со своими порядками. Не хватало вечного пьяного ветерана Крик с Марины в тельняшке, играющего вечерами на губной гармошке. Здравствуйте, господин Венцель, прокрехтела грузная фрау Киттель, освобождая проход. Как ваша служба, как дела? Спасибо, фрау Киттель, поблагодарил Иван. Дела идут, служба продвигается. Со дня на день одержим победу над всеми нашими врагами. О, кто бы сомневался, улыбнулась старушка, разминая натруженную спину. «Разве может быть иначе? Вы слышали, господин Венцель, в синем доме вчера кино показывали что-то про любовь, представляете? Говорят, полный зал набился, и офицеры, и штатские». «Я, наверное, пропустил фрау Киттель», улыбнулся Иван, доставая ключи от своего обиталища. «Служба затянула, все такое, а про любовь это прекрасно». «Лишь бы не любовь к Адольфу Гитлеру и тому, что он насадил в старушке Европе». Жильё ещё фактически служебное. В его распоряжении имелись две маленькие комнаты, уставленные какой-то трогательной старой мебелью, душевая с туалетом, небольшая кладовка. Кухня отсутствовала, но это не проблема. Не будет офицер германской армии себе готовить. Поезд в столовую и придёт домой, но только не сегодня. Нетерпение подгоняло. Он чувствовал, что надо спешить. Он утрамбовал гражданскую одежду в заплечный офицерский ранец, пачки сухих галет, сигареты. А задачуно разглядывал мятые банкноты, извлечённые из карманов. Рейхсмарок при себе было много. Успел заработать, учитывая, что почти ничего не тратил. Но в местах, куда он направлялся, данные дензнаки вряд ли пользовались спросом. Пока либавшись, он оставил деньги при себе. Зарядил на рукавный пистолет последним патроном проверил люгер парабеллум в кобуре, задумался, уместно ли будет посидеть на дорожку. Решил постоять покурить напоследок перед окном. Стекло не отличалось лучезарной прозрачностью, не потому, что грязное, а потому что старое. А окно выходило на дорожку перед офицерским общежитием. Оградить здание забором никто не додумался. Не столь уж важные особы тут обитали. Круглосуточное патрулирование считалось достаточным. Старый польский дворник выкапывал землю под чахлыми кустами, тащил тяжёлые лейки с водой. Всё это разительно контрастировало с соседним кварталом, с соседней улицей. В этом состояла особенность современной Варшавы. Кто позволил совершиться этой глупости? Почему за политические амбиции одних, причём амбиции, в принципе, нереализуемы? должны расплачиваться сотни тысяч других. Структура армии краевой вынужденаей действовать в подполье поддерживали лондонское правительство в изгнании. Приближённые Николаевича, полностью оторвавшиеся от жизни, лелея или какие-то идеалистические планы на полном серьёзе планировали сохранить независимость Польши от Советского Союза. То, что это глупость вселенского масштаба, понимали люди, даже далёкие от политики. Даже англичане с американцами всё прекрасно понимали. Но у «Миколайчика» имелись и свои амбиции. Немецкий гарнизон в Варшаве надо разгромить силами армии Краёвой. Красная армия туда войдёт. Кто же её остановит? Но польские органы власти, поддерживающие «Миколайчика», уже должны быть сформированы. И Советскому Союзу придётся с этим считаться. Восстание начиналось в рамках операции «Буря». Часть плана общенационального захвата власти. Немецкие оккупанты должны быть вытеснены власти, захваченной эмигрантским правительством Николаичика Читаи Армии Крайовой. Варшаву следует освободить до её фактического занятия советскими войсками и этим подчеркнуть независимость польского государства. Польский комитет национального освобождения, лояльный СССР, ни в коем случае не должен взять власть. Координация с советскими войсками никак не предусматривалась. Помогать Красной армии форсировать Вислу повстанцы тоже не собирались. И вели себя так, словно рядом нет никакой Красной армии, ни верховного командования войска польского, ни левых организаций, действующих в подполье. О подготовке и дате начала восстания советское руководство тоже не информировали. В итоге поплатились. Уже был создан Польский комитет национального освобождения реальный предвестник Временного правительства Польши. Главой комитета был назначен Осуп Комаравский, ставленник Советского Союза. Создавался аппарат государственной власти на освобожденных территориях, реальный, а не какой-то химерический аппарат. Комитету подчинялась войско польское, армия Людова, слившаяся с 1-й польской армией. На занятых территориях создавалась гражданская милиция. Никакие компромиссы не допускались — Все левые органы власти мгновенно распускались, отряды АК и лаг советских войск разоружались, их командиры отправлялись под арест. На что рассчитывала делегатура представительства правительства в изгнании? Армией Крайовой командовал генерал Тадеуш Комаровский. Варшавский округ АК возглавлял полковник Хрущель. Был разработан план восстания немцев и их приспешников вытеснить из города, занять всю Варшаву. Наступающую Красную армию должен встретить уже сформированный административный аппарат, поддержанный отрядами АК. Главная цель принудить СССР признать правительство в изгнании. Всё это отдавало полным безумием. Сотни тысяч поляков, оставшихся в городе, стали заложниками лондонских глупцов. 1 августа началось восстание Фактически без оружия, четкого плана, без помощи извне. Зато желающих вдоволь. 35 тысяч лишь на треть вооруженных людей против 12 тысяч гитлеровских войск. Казалось, все просто. Первые дни еще ничего, заняли многие районы, выгнали немцев. Но встали, не осталось сил продолжать наступление. До правительственного района не дошли. Все значимые объекты, мосты, казармы, склады, оружие — Аэродромы Варшавская цитадель остались у немцев. Регулярные части изолировали восставших в отдельных очагах, поэтому единого освобождённого пространства не вышло. У немцев имелись танки, артиллерия, авиация. 9-я армия фон Формана действовала чётко. В городе создавались сектора обороны. Немцы заминировали мосты, привели в готовность зенитную артиллерию. Полиция безопасности и СД работали не покладая рук. В город стянули все, что могли. Части вермахта, СС, полицию, мостовую охрану, курсантов военных школ, связистов, саперов. Численность войск быстро довели до 16 тысяч. Пехоту поддерживали около полусотни танков и САУ. Взбешенный фюрер повелел стереть Варшаву с лица земли вместе с населением. В город вступали карательные отряды. Полк РОНА Бронислава Каминского под командованием Ивана Фролова полк SS Оскара Дирлевангера со своими отрядами головорезов в Варшаву вошёл группа инфюрер SS Хайнц Райнефарт. Преимущество у немцев в вооружении и технике было подавляющим. 5 августа они приступили к генеральной зачистке города. Тяжёлая артиллерия крушила здания, сносила баррикады. Немцы наступали с нескольких сторон, попутно истребляя гражданское население. Командование всеми силами принял обер-группенфюрер Эрик фон Дембах, о жестокости которого слагали легенды. Именно ему Гитлер поручил утопить восстание в крови. Артиллерия и танки выдавливали восставших из кварталов, за войсками шли каратели, тотально истребляя все живое. Бесчинствовали подразделения Каминского, зондерполк Дирливангер, батальоны из выходцев Закавказья, восточно-мусульманский полк СС отряды СС и полиции из Вартеланда, частью сформированная из украинцев в Галиции, белорусский полицейский батальон. Наступление на повстанцев велось колоннами. В захваченных районах совершались массовые казни мирных жителей. В старом городе творилось что-то непотребное. Доведённые до отчаяния люди уже призывали повстанцев к сдаче. Пошла толпа на своих же, люди срывали польские флаги, разбирали баррикады. Фанатики повстанцы открыли огонь по своим. Старый город пал полностью, а выжившие бойцы АК ушли через подземные каналы. Красная армия увязла в позиционных боях. Потери в частях были катастрофические. Отстали обозы, отстала тяжёлая артиллерия, поддержки с воздуха не наблюдалось. 16-я воздушная армия ещё не перебазировалась на новые аэродромы. Во многих местах штурмовые группы даже не вышли к Варшаве. Завёзли на подступах. Немцы постоянно наносили контрудары. Зависло повстанцы не переходили, а ведь могли бы захватить мосты и овладеть районом Прага, ударив по немцам с тыла. Это стало бы хорошим поспорием для второй танковой армии, и как знать, куда повернула бы тогда история. Но в расчёты эмигрантского правительства такое не входило, а жизни соотечественников в Лондоне не думали. А в Варшаве продолжалась мясорубка дольше всех держались районы Жолебож и Мокотув, южный городской район вдоль Вислы. Там в оставшем удалось отвоевать приличные территории и даже организовать на них некое подобие мирной жизни. Власть перешла к польской администрации. Работали оружейные мастерские, издавались боевые листки и целые газеты. Работало радио и почта. Президентом города был назначен Марцелий Поровский. Работал даже кинотеатр на улице Златой, где несколько раз крутили документальные хроники восстания, снятые и смонтированные самими повстанцами. Впрочем, мирная эта жизнь была с большой натяжкой. Немцы обстреливали кварталы, сжимали кольцо, теснили повстанцев. Люди с сотнями гибли под развалинами. Улицы были переполнены беженцами. Люди жили в руинах, подвалах, не было воды, начинался голод, возникали угрозы эпидемий из-за невозможности хоронить трупы, которые неделями лежали на улицах. Иван вспохватился. Пора. Что-то не так. Протянул резину. Послышался шум моторов, и на дорожке, перегородив проезд другим машинам, остановился грузовик MAN. С борта возгружались солдаты с карабинами. Форма вроде бы немецкая, серо-зелёные гимнастёрки, кирзовые сапоги, пилотки, только физиономии славянские в петлицах перекрещенные карабины дыхание перехватило не может быть так быстро пропали все пропал майор Гайдрих и взбешённый Ритхафен которого в тот час явно не было в здании отдал приказ взломать запертый кабинет Венцеля уже неважно мало вероятно что каратели из тех что оказались под рукой прибыли не по его душу он попятился от окна Все на себе, включая офицерский ранец. Отделение солдат строилось в шеренгу, покрикивал офицер. Инструктаж зачитает «И вперед!». Сделав постную мину, Табрин покинул свое жилище, шагнул в коридор. «Прошу прощения, фрау Китель». Извинился он, переступив через швабру, совершающую возвратно-поступательные движения. «Уже уходите, господин Венцель?» прокряхтела пожилая женщина. «А как же отдохнуть, поспать часок-другой?» «Некогда отдыхать, фрау Китель, некогда. Дела, заботы, служебные надобности», бормотал Иван, пятясь по коридору. «В раю отдохнем, там точно времени будет вдоволь, там же и выспимся». «Рая нет», — это он точно знал, «как и Бога, иначе не допустил бы такое безумие, как приход Гитлера к власти». «А если Бог есть и допустил», то он весьма своеобразный товарищ». Иван повернул в короткий коридор за третий по счету дверью. Тот выходил в маленький тамбур, за ним черный ход, традиционно запертый. Между безопасностью и пожаром местная администрация выбирала безопасность, но он плевать хотел на запертые двери. Усталость в организме подавляющая. Таврин безмерно устал на этой дикой работе. Постоянно на чеку голова должна работать, Как у всех физиков-ядерщиков, вместе взятых постоянные манёвры между Сциллой и Харибдой, между тем, что морально допустимо и в корне неприемлемо. Почему выпас возможен только на том свете? Почему на этом нельзя? Дверь, как водится, оказалась запертой. Короткий нож с массивной рукояткой уже в руке. Иван наглянулся, выдрал скобу замка, посыпались шурупы. Этот вариант он предусматривал, всё изучил. В коридоре никого, только швабра Фраукиттель хлестала по полу словно банный веник. Иван вышел из задней двери с таким видом, будто совсем не грешен. Подкинул раннец, поправляя лямки, прошёл по затоптанной дорожке мимо кустов, упёрся в забор, отправился вдоль последнего огибая свой канда минимум. Гуляющих здесь не было, не время гулять. В нескольких кварталах на север надрывно грохотал крупнокалиберный пулемёт. Длинная очередь, тишина. Снова длинная очередь, тишина. Расстреливали людей мелкими партиями. Хм, сзади всё было тихо, но впечатление оказалось обманчивым. Через несколько минут он уже стоял за деревьями напротив своего дома и тоскливо наблюдал за происходящим. Выходить на улицу обожна как-то не хотелось. У тротуара выстроились в ряд несколько мотоциклов. Что они там делали, неизвестно. Имели ли отношение к поисковой операции тоже, но Иван решил не лезть на рожон. Он закурил, наблюдая за происходящим из глубины сквера. Люди в форме удалились в здания, пока не появлялись. Потом по одному стали выходить, несколько человек припустили вдоль дорожки. Объявился офицер со злобной миной, что-то в толковал растерянному фельдфебелю, сомнений не осталось. Ясно, по чью душу явились каратели с водного полка Рона возглавляемого оберштурмбанфюрером Фроловым. Это были имена они. Петлицы частей коллаборационистов плюс шевроны на рукавах, стилизованные под немецкий Георгиевский крест. Часть подлежала переброске на запад из района Варшавы расформированию, но, похоже, немцы не спешили, продолжали использовать в своих целях этих редкостных головорезов. Явление примечательное, настолько мерзкое, что даже мне неизвестный генерал Власов, самый знаменитый перебежчик этой войны, старался держаться от него подальше. Комбриг Бронислав Каминский, уроженец Витебской губернии, учился в Петроградском политехническом институте, в годы гражданской войны служил в Красной армии, что характерно члену ВКПБ. Вернувшись после армии, доучивался в химико-технологическом институте. Работал на химзаводе, был ярым сторонником вхождения Польши в состав Советского Союза. В 30-е годы критиковал коллективизацию, за что вылетел из партии и подвергался аресту за принадлежность к русской трудовой партии, отбывал сибирскую ссылку. Затем трудился технологом на спиртовом заводе. Ходили слухи, что его завербовал НКВД под кличкой Ультрамарин. Хотя он всячески это отвергал, ссылаясь на происки недоброжелателей был направлен на поселение в Локоть Орловской области до войны опять трудился на производстве спирта Война неожиданный зигзаг в карьере. И вот он, ярый противник советской власти, обер-бургомистр Локотского округа самоуправления, гроза тамошних партизан и убеждённый союзник фашистов. В 42-ом сформировал свою первую бригаду Рона Русская освободительная национальная армия оборонял свой уезд от набегов партизан и отрядов НКВД даже пользовался авторитетом у населения при этом был предельно жесток беспощаден поощрял грабежи и сам ими не гнушался руна успешно воевала против партизан и мирного населения истребляла цыган охраняла немецкие коммуникации в преддверии курской битвы летом 43-го вместе со своей бандой он перебазировался в родную витебскую губернию где снова наводил страх на население. В марте 44-го его отряды переименовали в Народную бригаду Каминского. Потом она стала штурмовой бригадой Рона, потом 29-й Вафенгренадерской дивизии СС. Везде, где появлялась эта часть, кровь текла рекой. Не оставалось ничего живого. Каминский лично встречался с Гиммлером, получил звание бригаденфюрера в железный крест первой степени из рук самого рейхсфюрера. 4 августа полк Ивана Фролова, входящий в дивизию, вошел в Варшаву для подавления восстания. Каминский контролировал своих людей. Жестокость проявляли чрезмерную, даже немцы диву давались. Только за один день, 5 августа, головорезы Каминского уничтожили 15 тысяч мирных жителей. Расстреливали из пулеметов, вешали, жгли. Грабежи, массовое пьянство и изнасилование стали нормой. С мародерством в рядах бригады никто не боролся, напротив. Борислав Владиславович его всячески оправдывал и поощрял. Массовые расстрелы во дворах варшавских улиц уже никого не удивляли. В распоряжение бригады постоянно вывозилось награбленное добро. Воевали эти подонки тоже неплохо. Именно они выбили в оставшихся из районов Охота и Висла успешно штурмовали редут Калижского, здание табачной монополии. А в том, что случилось далее с господином Каминским, была и его, Ивана Таврина, та лика заслуги. Слово Рона становилось нарицательным символом массового уничтожения. Даже немцы выражали недовольство, но сами не ангелы. Но чтобы такая лютая жестокость к мирному населению возмущался Вермахт, возмущались ветераны Первой мировой войны. Командующему 9-й армией был направлен протест на действия бригады Рона командующий от футболил его обергруппенфюреру фон денбаху. Последний пытался решить вопрос в рабочем порядке, но бойцы Каминского отказались выполнять приказы посторонних. Каминский посмеялся, что за чушь. Его подчинённые имеют право на мародерство, они ведь потеряли в России всё своё имущество. Он явно зорвался, не понимал, что над ним сгущаются тучи. А он же непогрешим, получал награду из рук самого Гиммлера. Терпеть его бесчинство отказывались даже немцы. Фон Дембах доложил о них по инстанции Гудериану, начальнику генштаба сухопутных сил, попросил пресечь злоупотребление. У фон Дембаха не было полномочий, Каминский становился видной и влиятельной фигурой. Тут и пришлась очень кстати организованная Таврином утечка информации с компроматом на Каминского. Некий офицер из русских по секрету сообщил со камернику, оба сидели за драку, что комбриг Каминский на самом деле давний агент НКВД. Что было, кстати, чистой правдой, хотя на со своим неприличным прошлым Каминский давно простился. Имелась даже справка Шадринского райотдела НКВД, но где её сейчас искать? Слушок отправился куда следует. Информация гласила, что Каминский, агент НКВД, озорствует и выслуживается перед немцами, чтобы усыпить их бдительность. Дезинформация сослужила добрую службу. Каминского арестовали с формулировкой за чрезмерную жестокость, доставили в Лицманштадт, будущую ложь. Заседание военно-полевого суда носило формальный характер. Камбригам приговорили к расстрелу, и приговор привели в исполнение зондеркоманда СС под командованием Ханса Ботмана. Вместе с ним пристрелили начальника штаба Шавыкина, дивизионного врача. В личном составе во избежание обращений объявили, что это сделали партизаны и даже показали изрешечённый пулями автомобиль. Обращений не было. Новым командиром 29-й гренадерской дивизии стал немец бригаденфюрер СС Кристофер Дим. Заместителем остался полковник Рона Георгий Белай. А судьбе Фролова Иван не знал. Вермахт требовал убрать из Варшавы отморозков Каминского, заменить чем-то более приличным, но решение пока не приняли. Становилось не по себе. Стальная удавка сжималась у горла. Он считал, что неплохо поработал в должности гауптмана. Удалось компрометировать руководство восточно-мусульманского полка СС за день до того, как его собрались перебросить на правый берег Вислы. Передислокацию отменили. Часть наводнили дознавателей из СД. Дважды он путал карты частям 9-й армии, наносящим контрудары из северных предместий. По его дезинформации, попал в котел под Ждалиным и прекратил существование усиленный САУ штурмовой егерский батальон. Целый выводок агентов Абвера, заброшенных в тыл 1-го Белорусского фронта, Не добрался до назначения, кто-то сгинул в болоте, других постреляли, поджидавшие их солдаты войск НКВД, о охране тыла действующей армии. Его присутствие в Варшаве уже не играло роли, да и рации он пожертвовал. Бойцы Рона закончили осмотр и возвращались, несолоно хлебавши. Сквера не заблокируют, это ясно. Иван решил рискнуть, сделал лицо ящиком и вышел из сквера. Размеренным шагом, помахивая сигаретой, он двинулся по тротуару в сторону улицы Ольбрихской. Небрежно козырнул мотоциклистам, которые без интереса на него пялились, и тоже козырнули. Слабо всем богам, что без интереса. Обычный патруль, не имеющий отношения к тем, что сзади. Он перебежал дорогу под носом вяло ползущего тягача, свернув в ближайший переулок, снова свернул вышел на улицу Святоевскую, где стояли относительно целые дома и территория контролировалась частями фон Дембаха. Район не самый престижный, но тихий. Законными переплётами тоскливо пели кала губная гармошка. Последняя отрада немецкого солдата. Панура висели в настенных держателях нацистские знамёна. На стенах листовки, извещающие о комендантском часе и ужасе последующим для тех, кто его нарушит. По краю проезжей части шли пехотинцы с серыми от усталости лицами. Бринчали полупустые патронташи, покачивались за спинами саперные лопатки. В пустых глазах солдат сквозило равнодушие. «Восстание подавят», — мысленно усмехнулся Иван. «Но что потом делать с долбящейся ворота Красной Армии?» Он дождался, пока проследует пехота, снова перешел дорогу, свернул в глухую подворотню, проход в которую преграждала стальная решетка. Вернее, когда-то приграждала, а теперь калитка болталась на одной петле. Вошёл во двор, обогнул воронку, приблизился к высокому крыльцу пятиэтажного жилого дома. Здесь никто не жил, хотя дом в целом сохранился. СС обцеформировали зону безопасности, и тех, кого не расстреляли, просто выгнали. Стены покрывались трещинами, обрушивалась кладка. Подобное убежище имелось, наверное, у каждого сотрудника разведки, и неважно, на чью сторону он работал. Укромная квартира, где можно отсидеться, пережить пару-тройку неприятных часов или вообще раствориться в окружающем пространстве до судного дня. Майору советской контрразведки требовалось время, чтобы подумать, проложить маршрут. Он вошёл в подъезд, стараясь не хлопать дверью, так можно весь дом обрушить. Поднялся по просевшей лестнице, Перила болтались, стены покрывались разводами трещин, теряли штукатурку. Он постоял у окна на площадке между этажами, хвост не тянулся. Об этой квартире никто не знал. Во всяком случае, он на это надеялся. Поскрипывала крошка под ногами. Иван поднялся в глухой тишине, стараясь не чихать от обложившейся носоглотку пыли. Одна из дверей на втором этаже выглядела прочно. Он извлёк ключ, вставил скважину. Пришлось применить усилия, чтобы оживить проржавевший замок. В квартире пахло плесенью, поскрипывал пол под ногами. Высокие потолки, но небольшие комнаты. Эти квартиры неуловимо напоминали московские. В паре окон сохранились стёкла. Из стен вывалился утеплитель, с потолка свишалась какая-то труха. Все горизонтальные поверхности покрывал толстый слой пыли. На мебель было жалко смотреть, но затёртая тахта манила как двухспальная постель. Он стащил себе ранец, лёг, с наслаждением вытянул ноги. Лениво подумал: между рамами лежит свёрток с солёным мясом, если птицы не склевали, надо забрать. Иван не собирался спать, просто отдохнуть, привести в порядок мысли. Он таращился на люстру, с которой свисали сопли штукатурки, пытался активизировать мыслительный процесс. Свои дела он, в принципе, сделал, и вряд ли у контрразведки, когда он вернется, возникнут к нему претензии. Хотя кто их знает. Все было очень странно. Ареста у своих боялись больше, чем провалы у немцев. Но это пока не важно. Группа Каляжного ушла в Жолебош, у Шитова не было причин обманывать. И в суть задания Каляжного тот был посвящен. Благодаря безграмотному планированию мятежа генерала армии Краевой подставили всех — себя, своих бойцов, мирное население, а также подпольные группы левого толка, лояльные Советскому Союзу. В Варшаве находились несколько видных персон, заочно назначенных на важные роли в будущем польском правительстве. Эти люди пользовались авторитетом, могли сыграть ключевую роль в послевоенном устройстве Польши. Подобных фигур на политической арене было немного. Учитывая отношение большинства поляков к Советскому Союзу, это было важно. Насколько представлялось, речь шла о профессиональных подпольщиках Кшиштофе Хаштынском и Фабиуше Крынкевиче. Оба жили и работали в Варшаве на конспиративных квартирах. Иногда выезжали из города, но неизменно возвращались. Издавали листовки, агитировали людей, создавали разветвлённую подпольную сеть. Фашистам гадили, но в меру, чтобы не вызвать ответные действия с массовыми казнями. И вдруг восстание, как снег на голову. Кольцо мятежников вокруг Желебожа плюс внешнее кольцо из карателей. Коммунисты-подпольщики — враги и для тех, и для этих. Как-то выкручивались, ушли в глухое подполье. И в буквальном смысле. Слали нарочных за кордоны, прося вытащить. Какой от них прок в этом подполье? К тому же Фабиуш Крынкевич, самый молодой в этой парочке, был близким родственником Петра Ярошевича, заместителя командующего 1-й польской армии по политчасти. Но самое неприятное, о Таврен об этом точно знал, заключалось в том, что и Кренкевич, и Хаштынский находились под наблюдением СД. Все скорее их вычислили, но до определённого момента не брали, использовали как жипцов. Пару дней назад именно так и было. Удыхvastлся, что поляки-коммунисты в жоле Божий под колпаком, и полицейские, выдающие себя за участников восстания, их благополучно пасут, ожидая приказа. Дураков в изда определённо не держали. Коляжный направился за этой парочкой. Очевидно, поляки, идущие с ним, знали лазейки, и подпольщики им доверяли. Скорее всего, подпольщиков уже накрыли. Группу Коляжного тоже. Или нет? Застряли, задержались, погибли по дороге. Задание у Коляжного ответственное. От выполнения зависит многое. Товарищ должен помочь либо удостовериться, что для участников операции всё кончено. Он не имеет права переходить линию фронта, когда товарищи в беде. К тому же он лично знал Михаила Коляжнова. Расли в одном Воронежском дворе, гоняли мяч, вместе бежали от милиционеров, когда неудачно слазили в окно одного неприятного непмана, нарвавшись на толстую супругу последнего. Вместе призывались в армию, потом судьба разбросала Встретившись после боя у западного Буга, долго хлопали глазами, прежде чем обнялись. Не могли поверить, что мир настолько тесен. В сопливом возрасте даже за одной девчонкой ушивались. Правда, не полюбила барышня никого из них, предпочла дворового жигана, грозу района, который впоследствии погорел на неудачном гоп со смыком. Отправился за 101-й километр на долгие казенные хлеба. А девчонка пошла по рукам, Да так и сгинула в Ростовских малинах. После памятного боя несколько раз пересекались, разговаривали, вспоминали молодость, утрясли вопрос, кому и что передать, если одного из них убьют. Пару раз даже выпили по чарке. Нет, он должен вытащить товарища из дерьма. Оставался ещё один нерешённый вопрос. Во всех его начинаниях за последние 4 месяца чувствовалась незримая поддержка помощника. Центр предупреждал, тебя подстрахуют. Есть один товарищ в расквартированных по Варшаве структурах. Он в курсе твоей личности, знает о твоих делах и при нужде всегда подставит плечо и расчистит дорогу. У товарища собственная рация и собственные каналы. Он работает не на Смерш, а на фронтовую разведку, но в данный момент делаем общее дело. Тебе не обязательно знать, кто он, достаточно, что он тебя знает. В случае провала хоть кто-то останется. Помощь ощущалась явственно. В условном месте он находил расшифрованные радиограммы, которыми обменивались ведомства, выполняющие в Варшаве оккупационные функции. Их оставляли именно для него, а не за тем, чтобы он передал их в центр. Незримый союзник мог это сделать самостоятельно. Дислокация войск, переброска частей — Переговоры военноначальников по роли отзывы на конкретные районы в текущие и последующие сутки. Всё это было хорошим поспорием. Он догадывался, что человек проник в самые адиозные структуры, но конкретных догадок не было. Да и не самое важное качество в его работе любопытство. Ивану идёт, а человек с позывным Вано останется, хм, как-то неловко. Даже спасибо не скажешь. Он реально подвергается опасности, оставаясь в Варшаве. Может, часть его и не участвует в боях, но все равно опасна. Будет отступать вместе с фрицами, дальше играть свою роль. Почему-то информацией по этому вопросу Таврин не владел, но неудобство ощущалось каждой клеточкой. За таких людей нужно пить и молиться. Внезапно кожа покрылась мурашками, что-то хрустнуло на лестнице в подъезде — Мысли прервали бег, замёрзли. Он вскочил с кушетки, сел, волосы зашевелились на макушке. Хруст непочудился. Кто-то поднимался по лестнице, при этом явно не кошка. У него был идеальный слух. Иван застыл. Снова тихий хруст, а иначе не возможно, разве что по воздуху пролететь, что котюрка сыплется со стены потолка, устилает лестничные марши. Он медленно поднялся, плавно перенося центр тяжести, начал движение с пятки на носок. Это был не дух святой, всё понятно. Однако оставалась слабая надежда, что это посторонний. Может, кто-то прячется так же, как и он? Таврин знал, какие половицы скрипят, а какие с несходительно помалкивают, когда под ним ступает нога человека. Он двигался так, словно половицы заминировали. Тихо вышел в коридор, широко расставил ноги, чтобы скрипучая часть осталась между ними. Так и подошёл к двери, затаив дыхание и прильнул в глазок. Мотному уменьшающему изображению и всё же источнику информации. В подъезде что-то мелькнуло, ушло из видимой зоны. Человек был не глуп, во весь формат не светился. Их было несколько, они шёпотом переговаривались. Иван скрипнул зубами, он же дьявол. Если у этой публики мало мальски есть глаза, поймут, что к двери недавно подходили. Не так уж сложно выявить отпечатки подошвы на цементной крошке. Ждать не имело смысла. Выбить дверь не сложно, достаточно двоим одновременно засадить пятками или одному выстрелить в замок. Он на цыпочках стал пятница, выскользнул в комнату, бросился к окну в гостиной. Встал за переплёт, прижавшись спиной к стене, начал медленно высовываться. В арке что-то шевельнулось, блеснул глянцевой кожаный плащ, поля шляпы. Пинкертон и Хреновый, дверь подъезда под наблюдением. Судя по их облачению, это Гестапо или СД. Они не любят надевать форму, воображают, что в плащах и шляпах они идеально сливаются с мирным населением. Хрена не сливаются, их за версту видно. Иван попятился из гостиной, прихватил с кушетки ранец, вздёрнул на спину, расстегнул кабуру. Споткнулся на пороге, перебегая в спальню, чуть не растянулся. Если не олухи в подъезде, а внимательно слушаю, то поймут, что в квартире кто-то бегает. Он бросился к окну, выходящему на задний двор, отдёрнул пропылившуюся занавеску. С этой стороны пожарная лестница можно спуститься. Можно спрыгнуть, в конце концов, если не боишься переломать ноги. Главное — сгруппироваться, думать о хорошем. И здесь мимо. Дом обложили. В кустах прохлаждались двое и при этом выразительно смотрели именно на его окно. Не время размышлять, и все же безнонедоумение, как могли узнать про его тайное убежище. Полковник Ритхофен непрост, это и ежу понятно. Но чтобы до такой степени непрост... А маёру Таврину надо учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Филёр выхватил пистолет из кармана плаща, вскинул руку. Иван отшатнулся очень, кстати. Грохнул выстрел из австрийской береты. Посыпались остатки стёкол из оконной рамы. Охренели парни. Впрочем, били явно не на поражение а так, для острастки и своим тонко намекнуть, что фигурант здесь. Но он же не дурак, он всё заранее предусмотрел, обследовал квартиру несколько месяцев назад, прекрасно знает все её особенности. Иван бросился к тяжёлому платяному шкафу, придвинутому к стене, рухнул на корточки, схватился за короткую ножку и принялся таскивать тяжесть в сторону. Подна чёрт возьми. Под тяжёлым ударом распахнулась входная дверь, и демоны с грохотом полезли в квартиру. Кто-то попал нол для близира, проделав дырку в рыхлой стене. Поосторожнее бы надо. Этот дом на соплях держится. Самый решительный соглядатай уже топал по гостиной. Не успел мать его в душу, та врем скочил, выхватывая парабеллум. Метнулся за шкаф, который проблематично пробить даже в очередью. Вытянул руку с пистолетом, и когда противник явно без мозгов под шляпой, вылез в проёме и выстрелил. Он видел перед собой возбуждённое, гладко выбритое лицо, мечущийся страх в глазах. Тот тоже начал стрелять, но за пулями не видел противника. Какой-то дикий экзотический танец, шляпа слетела с головы, мужчина ударился плечом об косяк, отлетел, вскричав от боли. Пуля продоревела бедёрную мышцу. Мог бы и повыше взять снайпер Хренов. Иван выбежал из-за шкафа, дважды выстрелил в проём. Не стоит забывать, что есть ещё второй. Первый был не соперник, отвалил в сторону, катался по полу, переживая яркие ощущения. Что-то сломалось, обвалилась вешалка в прихожей. Видимо, второй пятился, испугавшись, что попадёт под пулю. Времени не было. Секундная фора не больше. Он снова рухнул на колени, схватился двумя руками за ножку шкафа, поволок её на середину спальни, едва не вырывая конечности из крепежа ножка попала в шаткую половицу, тонкая деревяшка хрустнула, переломилась. Шкаф начал крениться, и она совсем отвалилась. Иван отпрыгнул, и громоздкий предмет мебели с шумом грохнулся на пол. Но это уже не играло роли. Дело сделано. В стене образовалась дыра, которую он заприметил ещё несколько месяцев назад и намеренно загородил шкафом. Осыпались кирпичи, торчали наружу какие-то трухлявые планки. Главное не увлечься. Иван Снововский онул руку, выпустил в проём оставшиеся пули в обойме, чтобы не лезли раньше времени. Подлетел к дыре, ударом подошвы расширил отверстие. Он кошлял, лез в дыру, цепляясь мундиром за острые края. Рывок и пробился в соседнюю квартиру, которая находилась в другом подъезде. Грязный, как трубачист в Зирошине, проклиная всё на свете, он вертелся, ориентируясь в перехлёстах коридоров и помещений. Метнулся к аналогичному, но не такому тяжёлому шкафу, прильнувшему к стене, повалил его, загородив отверстие. Надолго ли? Мешала фуражка, мешал ранец за спиной, в котором обретали секретные документы из отдела разведки. Веляя по коридорам, Иван выбежал в прихожую, ногой вышиб дверь. Лестница такая же, на вид все целое. Ступени вниз, ступени вверх. За спиной уже что-то трещало, ругались люди, отодвигая шкаф. Выстрелы, пинки по сгнившей древесине. Пусть побегают, им полезно. Впрочем, можно усложнить им задачу. Он скинул ранец, выдернул засунутую сбоку гранату самая ходовая вермахти. М-24, прозванная «Колотушкой». Пришел ее час. М-24 бросился обратно, отвинчивая колпачок на конце рукоятки, выпал шёлковый шнурок с фарфоровым кольцом. Джёрнул кольцо, подкинул гранату под сотрясающийся шкаф и припустил обратно по проторенной дорожке. За спиной ухнула пыль и взрывная волна помчались в догонку, но Иван, пристраивая на плечо надоевший ранец, уже устремился вниз, перепрыгивая через ступени. Молгот и не додумался, что эту дверь за углом нужно тоже контролировать. Но нет, чётны надежды, обложили бесы. Он влетел в тамбур, когда распахнулась входная дверь, и навстречу влетел очередной человек в штатском с решительной челюстью. Пистолет извлечь он не успел, и это спасло Ивана. Он по инерции продолжал бежать, столкновение было неизбежно. Кулак уже летел в решительную челюсть. Злости через край. Боль в кулаке была адской, продрала до мозга. Голова секретного агента откинулась, словно ее не держали. Никакие позвонки брызнуло из глаз, из носа, изо рта. Но он схватил Ивана за грудки, не догадываясь, что этим только усугубляет свою участь. Иван ударил по рукам, швырнул бедолагу к стене и, не щадя пострадавшего кулака, проломил челюсть. Безжизненное тело сползало на пол. «Безжизненное тело сползало на пол». А он выбежал из подъезда и тут же ринулся обратно, когда пуля сбила табличку над головой. Парабеллум был пуст. Какая незадача! Распахнутую дверь второго этажа проследовал без остановки. В квартире пыль стояла столбом и такое впечатление, что внутри дрались коты. Он запрыгал выше, на ходу вставляя свежую обойму в парабеллум. В доме пять этажей не такая уж и даль. Некоторые двери были закрыты, других просто не было. Очевидно, во время зачистки усердно применялись гранаты. Но любая квартира сейчас, в западня, вариант защищаться и дорого продать свою жизнь. А до такого Иван пока ещё не созрел. Он ещё на что-то надеялся. Бежать становилось трудно, вымотался. Пробегая мимо четвёртого этажа, он стащил себе ранец, зашвырнул в открытую дверь Если выживет, вернётся, а если нет, то какая разница? уж лучше никому, чем немцам. Пятый этаж последний, лестница от пола до люка. Последний закрыт, но замок отсутствует. Он встал на пару секунд, вцепившись в лестницу, чтобы отдышаться, сунул парабеллум в карман. Обе группы встретились на втором этаже, те, что шли из квартиры, и те, что с улицы. Крики, давка, муть в голове. Что он делает? Всё равно перед смертью не надышишься, как глупо чёрт возьми, или нормальная штатная ситуация. Иван лез по трясущейся лестнице, пока не упёрся головой в крышку чердака. Не будет десяти попыток, только одна. Он ударил плечом до да так, что весь скелет заныл из-за трясся, но крышка послушно вылетела наружу. Выбрался на чердак, увяз в каких-то гнилых половицах, в мусоре, в трухе. Лестницу не сбить, крепко приделана, а жаль. В крыше зияли дыры, лучики солнца перекрещивались словно прожектора зенитных установок. Солнышко вышло с какой интересной радости. Ещё одна лестница деревянная к слуховому окну. Он снова карабкался, отдувался, вспоминал расположение дома относительно других. Не сказать, что здание впритык, но перепрыгнуть можно. Другой дом по улице Румбовой, длинный, где он заканчивается сразу и не скажешь. Иван локтем выбил раму, выполз на крышу, обитую жестью, и покатился вниз зарыв в страхе, но сумел уцепиться за какой-то обломок, пополз по скату обратно и, добравшись до слухового окна, из которого выполз стало осматриваться. Крыши, крыши, повсюду крыши, переломанные, разбитые, где-то откровенно дырявые. Он выбрал направление, припустил, пригибаясь по коньку. Сам конёк плоский, жестяная лента полуметра шириной. Торце здания примыкает к равноценному жилому дому. Те же 5 этажей, только крыша у соседнего не такая крутая. Терять ему было нечего. Высоты Иван не боялся. Жиланая крыша приближалась, прыгала перед глазами. Край карнизов, в который он должен попасть носком, чтобы оттолкнуться. Нечесть уже лезла из слухового окна, стреляла в догонку, доносились злобные выкрики, но что-то подсказывало, что сотрудники СД не прочь взять его живьём, значит, пугают. Он ускорился на завершающем отрезке, ногой на выступ оттолкнулся и, пролетев по воздуху метра 3, грохнулся на крышу как мешок с костями. Дикая боль во всех членах, но приземлился грамотно, без увечий. Яростно перебирая руками и ногами, Иван стал карабкаться вверх. Что-то трещало, сыпалось с крыши, прогибались слабые конструкции. Он за полс за выступ чердачного окна, попутно изучая конструкционные особенности крыши. Отнюдь не крутая, а где-то и вовсе плоская. Выступы, бортики, башенки вот только с другими крышами она никак не соестствовала. А по коньку уже семенил какой-то мастер оригинального жанра. Невысокий, жилистый, закусив губу от усердия, он старался не смотреть вниз, чтобы не окосеть от страха. За ним мерцали еще двое, но особо не спешили, хотели посмотреть, что получится у первого. В руке у бегуна был пистолет. Какая глупость! Последние два прыжка он уже отталкивался, но в последний момент споткнулся и спустил испуганный крик, И замахнув руками, слетел с крыши мерзкий шлепок, прилип к земле, размазался. Остальные гневно кричали с еле на корточки, открыли беглый огонь по соседней крыше. Они видели, где прятался Таврин, тот и не делал тайны своего присутствия. Эту парочку он мог бы придержать, даже попытаться их ликвидировать, но нельзя же сидеть вечно на этой крыше. Через 5 минут дом оцепят, тогда всё. Иван бегло выпалил оставшиеся патроны в обойме, заставив противника попятиться. У одного сорвалась нога, покатился пистолет. Он повис, вцепившись руками в конёк. Второй бросился ему помогать. Пользуясь оказией, Иван вскочил, кинулся прочь. Перепрыгнул через борт, шмыгнул за какой-то простенок. Дальше бежал, не пригибаясь, набирая скорость. Что-то трещало, хрустело под ногами, А он видел только выступ пожарной лестницы на дальнем торце здания. Ещё быстрее. На заключительном отрезке он фактически упал и съезжал мягким местом, бороздя пяткой шероховатости крыши. Быстро вниз. Ноги бились о перекладины. Повис в метре от земли, разжал руки, а за углом вдруг послышался пронзительный треск, рёв. Вылетел мотоцикл BMW с коляской и тремя членами экипажа вооружёнными до зубов. Они веляя летели прямо на него, а он стоял в растерянности, бежать было некуда, и обороняться нечем. В последний момент Иван отшатнулся, и мотоцикл под улюлюка не солдат промчался мимо. Они видели, что он безружен, в противном случае давно бы разрядили все свои обоймы. Водитель дал резкий вираж, и мотоцикл остановился, тряхнув задом. Полиметчик наставил на Таврена свой кастарес, злорадно оскалился. Остальные вскинули автоматы, стали медленно приближаться с наслаждением смакуя происходящее. Они перебрасывались шуточками, ржали. Поздравляю, Курт, вы взяли злодея. Это было так просто. О да, Аган, это было очень просто и незачем, как те идиоты, бегать по крышам. Иван пятился, невольно косился по сторонам. Руки висели плетнями, больше не было сил обороняться. По крайней мере, попытался, невесело подумал он. По близости ни одного препятствия, куда можно шмыгнуть. Да и как тут шмыгнуть? А он перехватил насмешливый взгляд пулемётчика, тот разминал палец на спусковом крючке, глумливо усмехался и выразительно покачал головой, дескать, даже не пробуй. Иван поднял кулак, чтобы использовать его в третий, заключительный раз, но это был уже не кулак, а что-то синее, распухшее. Заржал широкоплечий солдат с бляхой полевой жандармерии на груди. Как-то проворно развернул приклад от себя и послал пулю точно ему в лоб. Сознание мгновенно вышибло, как электричество от сгоревшей пробки.